19. Игорь уже рассказал нам в прошлый раз историю своей жизни. Особенно примечательной в ней оказалось неоконченное дело в виде тайника с часами. Казалось, что он вспомнил уже все. Однако скелет снова сумел нас удивить. Святослав позвонил мне, поскольку я тоже был замешан во всей этой ситуации с Игорем. Сначала одним из первых случайно узнал о его существовании. Затем помогал искать его, когда скелет пропал. «Правда, Игорь тогда благополучно вернулся сам. Так что меня, правда, заинтересовало, что же еще вспомнил этот неугомонный скелет. «Вечером буду», — ответил я. «Куда подъехать?» Святослав назвал адрес, где теперь располагался советник Романтов, и добавил, что они будут меня ждать. После обеда и занятий я сразу же отправился к ним. Очень уж заинтересовало меня, что там еще мог вспомнить наш экстравагантный загадочный скелет». Советник Романтов теперь располагался в одном офисном здании и занимал целый этаж. Я прибыл вечером, а потому там уже никого не было. Лишь в одном помещении горел свет в кабинете Святослава, так что я отправился туда. Бывший декан занимал большой и просторный кабинет обстановкой очень напоминавший тот, что был у него в академии. Только тут стояло два стола, за одним из которых сидел сам Святослав, а за другим вальяжно раскинулся Игорь, облаченный в черный плащ. Это был элемент униформы некромантов. «Салага! Сколько лет! Сколько зим!» — обрадовался он. «Пришел навестить любимого скелета?» «Добрый вечер, Николай!» — мрачно кивнул Святослав. «Вот, полюбуйтесь. Не захотел работать ни в каком другом помещении, кроме моего. Пришлось поставить ему тот стол, а теперь еще и постоянно приходится терпеть вот табачный дым». «Да брошу я, начальник, брошу!» — возмутился Игорь. «Они нисколько не изменились, несмотря на новые должности и положения. Так и переругиваются между собой». Я тихо усмехнулся и уселся на диван. «Игорь, Святослав мне рассказал, что вы смогли еще что-то вспомнить», — проговорил я. «Что-то интересное». «Ага, так и есть», — важно кивнул скелет. «Это с моими часами связано. Я помнил, что они какой-то секрет в себе хранят, но никак не мог понять, какой». «Думал, просто из-за воспоминаний меня к ним тянет. А тут, как фондом заинтересовался, сразу все вспомнил до конца». «Каким фондом?» — спросил я. Святослав тяжело вздохнул и чуть заметно закатил глаза. «Наш драгоценный Игорь решил открыть благотворительный фонд под названием «Костяное достоинство», — пояснил он, «для помощи работникам кладбищ, чтобы мертвецы были похоронены достойно». «Да, начальник, все ты не так говоришь!» — шикнул Игорь. «Колян, ну вот сколько могил заброшенных-то стоит, и толком никто не следит за ними. А там, между прочим, такие же, как я, скелеты лежат, только мертвые, конечно. Но все равно, они лучшего заслуживают». «И вы решили организовать фонд, чтобы за такими могилами ухаживали?» — догадался я. «В точку!» — щелкнул костяшками пальцев он. «Идея супер!» «Капюшончатый ворчит только, но куда ему деваться, все равно в итоге поддержит меня». Благотворительный фонд, который основан скелетом Игорем. Для помощи другим скелетам. Ха, ух, никогда бы не подумал, что вообще столкнусь с чем-то подобным в жизни. — Да и вообще, некроманты часто нас призывают, — добавил Игорь, — без всякого контроля. А я буду и этот вопрос контролировать, чтобы скелеты не уставали. В общем, задумка очень крутая, все оценят. Он довольно закинул руки за голову и торжествующе посмотрел на Святослава. Тот только еще раз вздохнул. «Так и что вы вспомнили?» Решил вернуть разговор в нужное русло я. «Точно!» — спохватился скелет. «Для этого фонда нужны были деньги. А капюшончатый сказал, что совет мне их не даст. Идея, мол, глупая. А я ему сказал, что сам он глупый. И если не понимает хороших идей, то нечему ему вообще в совете делать. «Можно уже к сути?» — попросил я. «Да я стараюсь, как могу!» — воскликнул скелет. «И вот я, расстроенный!» Смотрел на свои часы и все вспомнил до конца. Батя мой, не самый доброчестный человек. Добропорядочный, поправил его Святослав. Ох, и зря он это сделал. Если Игорь сейчас снова разозлится, я до вечера не узнаю ни о часах, ни о деньгах. Доброчестный! Скелет попытался показать язык Святославу, но это у него не вышло из-за отсутствия языка. Грохнул одного аристократа по заказу. «Ну, потом полиция на его след вышла, и он часы мне передал. Сказал, что в них скрыто больше, чем кажется, и если я разберусь, то буду деньгами обеспечен, и горя не знать». «Ваш отец был убийцей?» — удивился я. «А как вас тогда взяли на военную службу? Обычно в армии проверяют не только кандидатов, но и их родственников, по крайней мере, среди дворян». «Так это ж обычная военная служба, туда легко берут», — пожал он плечами. «Не я же того чувака звалил, а, батя мой, ты слушай дальше, салага!» Хотя я почти все и рассказал. «Передал мне бате эти часы? Ну, а дальше ты знаешь. Закопал я их и умер». Я пару секунд переваривал информацию. «Так значит, вы нашли теперь какой-то тайник?» — спросил я. «Не-а», пожал плечами Игорь. «Пока не нашел. Но тут, сбоку, нашел координаты, выгравированные». — Думаю, нам туда надо. — Это все действительно интересно, — задумчиво проговорил я. — Святослав, но почему вы все-таки решили рассказать об этом мне? Вряд ли дело только в том, что я пару дней помогал с Игорем. — Я проверил эти координаты, — мрачно ответил тот. — И тайник находится на территории рядом с вашим родовым домом, Николай. — Вот это новости! Все эти годы возле моего дома был тайник, и никто даже не подозревал об этом. Почему именно там? удивленно спросил я у скелета. Дафик его знает! пожал тот костяными плечами. Но факт остается фактом. Денежки мои у тебя, Салага. Интересная деталь. Возможно, это было просто совпадением. По какой-то причине отец Игоря решил, что там самое подходящее место, но интуиция подсказывала мне, что выбрано оно было не просто так. В конце концов, он должен был быть уверен в этом своем тайнике. А если бы его раскрыли ладно обо всем этом подумаю потом сейчас надо было до конца разобраться с тайником тогда нужно ехать к моему дому произнес я и раскапывать тайник игорь придется тебе ждать здесь строго проговорил святослав у меня нет разрешения выпускать тебя гулять по городу а вдруг вы меня обманете возмутился тот не обманем слово некроманта твердо ответил святослав мы выкопаем тайник и привезем его сюда Игорь пару мгновений помолчал, но выбора у него не было. «Ладно», — протянул он, — «жду вас тут. Только чур, без меня не открывайте». Мы вызвали такси и отправились со Святославом к моему дому. Точнее, место это было рядом с домом, и, к счастью, не было затронуто при ремонтных работах. К родным я решил не заходить, поэтому сразу же принялся раскапывать землю в указанных координатах и довольно быстро наткнулся на небольшой деревянный сундук. «Кажется, оно», — сообщил я Святославу. «Тогда выкапывайте и повезем Игорю», — кивнул тот. «Он уже ждет, не дождется». Выкопав сундук и спрятав следы раскопок, мы вернулись назад. Игорь уже расхаживал из угла в угол, явно в нетерпении. «Ну, ну, ну!» — завопил он, когда мы появились. «Нашли!» Да, кивнул я и поставил сундук на стол. Он был заперт каким-то хитрым механизмом, но в крышке были отверстия, в точности повторяющие форму его часов. Хитро придумано. Вставив часы и повернув их, Игорь открыл крышку. И втроем мы уставились на содержимое. Сундук доверху был заполнен деньгами и драгоценностями. Ба, сколько денег!» — восхищенно протянул скелет. «Мне теперь точно хватит, чтобы организовать фонд!» «И этот фонд сможет функционировать на эти деньги лет десять!» Сумма действительно была очень и очень приличной. Хватило бы, чтобы выкупить все магазины Елисеева. Игорь перебирал содержимое с видом ребенка, которому только что подарили подарок на день рождения. «Так, а это что?» Внезапно спросил он, выудив из сундука какой-то черный мешочек. Оттуда он достал небольшую сферу темного цвета. Явно какой-то артефакт. «Это что за шарик?» Обратился ко мне Игорь. «Для чего он?» «Это артефакт, судя по всему, объяснил я». «Назначение я не знаю, но могу выяснить. У меня есть один знакомый специалист по артефактам. Август Маркович. Не удивлюсь, если он его и создал». «Валяй!» — легко согласился Игорь. «Мне он до лампочки. Деньги важнее». Я убрал артефакт в сумку, намереваясь при случае обсудить его с призраком. «Спасибо за помощь, Николай», — проговорил Святослав. «Только не понимаю, почему это было спрятано именно на территории вашего особняка?» Пока не представляю, честно ответил я, но обязательно выясню. А сейчас мне пора. Есть еще другие дела. Заглядывай, салага! махнул рукой Игорь. Я теперь миллионер. Юху! Святослав снова закатил глаза и я оставил их разбираться самостоятельно. Однако уже очевидно, что, несмотря на все их ссоры и разногласия, общий язык они давно нашли. Святослав хоть и выглядит мрачным, но эмоции у него положительные. Я проверял. А сам я отправился на завод. Пора было решать вопрос с другой лабораторией для сотрудничества. Филипп Михайлович уже ждал меня в кабинете со списком возможных организаций. «Николай, как чувствовал, что вы сегодня зайдете, кивнул он. Вот список вариантов. С энциклопедией элементов я разорвал договор, как вы и велели. Директор особо и не возражал почему-то. Потому что догадался, что покушение на императора сорвалось не просто так. Однако предъявить мне он ничего не мог» так как весь проект был запрещенным. Теперь дело времени, когда расследование до него доберется, ведь сказавший правду явно выложит имперцам всю цепочку. Я просмотрел список и выделил одну лабораторию, которая по своим открытиям почти не уступала энциклопедии элементов. «Алхимический деятель, значит?» — кивнул управляющий. «Я тоже думал про нее. Лучшая из имеющихся вариантов. Хорошо, я заключу с ними договор завтра же». Еще кое-что проговорил я. — Нам нужно оборудовать на заводе частную небольшую алхимическую лабораторию. Я думал об этом уже давно. Сначала планировал организовать отдельную лабораторию, но потом деньги ушли на кредит для покупки завода. Однако производством новых алхимических препаратов я хотел продолжить заниматься. А с Сергеем Станиславовичем все мое сотрудничество теперь закончено. Так почему бы не организовать лабораторию на заводе? Два зайца одним выстрелом. По закону я имел на это право. «Для этого помещения, разумеется, выставлены определенные требования, но дело вполне осуществимое». «Хорошо», — растерянно кивнул Филипп Михайлович, — «я организую помещение, договорюсь о ремонте, оборудовании и прочем, и нам нужен алхимик в штат», — добавил я, — «но с этим я разберусь сам». «Без подписи алхимика мои научные работы не примет ни одна лаборатория. Я знал это». И все это время продумывал разные варианты, но вариант с собственным алхимиком на заводе удовлетворял меня больше всего. И кандидатура у меня есть. Не думаю, что он откажется. Хорошо, — снова растерянно кивнул управляющий. Но как мне его провести? В штате нет рабочего места для алхимика. Если организовать лабораторию как отдельный бизнес, то можно... Но у вас и так есть уже два бизнеса, и третий вам точно не разрешат открыть. «Поэтому я и поручаю вам придумать, как это организовать», — отозвался я. «Вы справитесь?» «А я еще раз проверю, можно ли доверять моему управляющему. Пока что работает он без нареканий. Если справиться и с этой задачей, которая гораздо труднее, чем может показаться, я окончательно смогу убедиться в его преданности. Тем более я уже консультировался по этому поводу и примерно знаю, как стоит сделать. Управляющему нужно дойти до юриста и предоставить мне план действий. Сам же я пока подробно организацию не расписывал. Да и зачем, если для этого есть наемный работник? «Не подведу», — серьезно ответил Филипп Михайлович. Я вышел из кабинета и отправился к себе. Там первым делом позвонил своему кандидату, Платону Владиславовичу, моему напарнику по секретному проекту. «Николай, добрый вечер», — взволнованно ответил он. «Наш с вами план удался. В новости уже просочилась кое-какая информация о несостоявшемся покушении». «Добрый вечер», — ответил я. «Я знаю, правда, детали пока неизвестны. Но думаю, все прошло как надо». «И меня сегодня уволили», — добавил ученый. «Аркадий Павлович прямо мне, конечно, ничего не сказал. Просто заявил, что лаборатория больше не нуждается в моих услугах. В услугах лучшего алхимика». Такой вариант событий мы подозревали. Поэтому удивления или печали в голосе Платона не было. Лишь констатация факта. «А основой лаборатории, про которую вы мне говорили...» «Уже связались?» — спросил я. «Да», — вздохнул тот, — «там мест уже нет. Они сказали, что будут иметь меня в виду, но пока на этом все. Я не расстраиваюсь. Думаю, с поиском другого места проблем не будет». «А не хотелось бы поработать в частной лаборатории?» — задал я главный вопрос. «В маленькой лаборатории при алхимическом заводе...» На том конце воцарилось молчание, которое продлилось почти минуту. «Вы хотите...» «Взять меня к вам на работу?» — наконец спросил он. «Да», — отозвался я. «Я решил открыть свою лабораторию для написания новых научных проектов, и мне не помешает хороший алхимик, в котором я уверен. После всего произошедшего Платону Владиславовичу я доверял. Мы с ним прошли через секретный проект и попытки покушения. Да и знал я о нем теперь все после его тестирования истинной речи». «Я буду очень рад работать с вами», — радостно заявил ученый. «А что по условиям? По оборудованию? По зарплате?» «Завтра подъезжайте с утра к моему управляющему и обсудите все эти вопросы», — ответил я. «Я предупрежу его о вашем визите». «Договорились», — отозвался Платон Владиславович. Я снова дошел до Филиппа Михайловича и сообщил, что завтра он будет проводить собеседование. Тот уже был занят вопросом трудоустройства алхимика и оборудования лаборатории. Затем я прошелся по заводу с традиционным обходом, сделал все бумажные дела... И отправился в общежитие. На следующий день вечером направился в тайный клуб. Собирать всех я пока не стал. Хотел подождать еще какое-то время. Все-таки расследование еще не закончено. Вдруг полиция как-то выйдет еще и на это помещение. Хотя они, кажется, и не заподозрили, что на территории Академии может скрываться несколько подобных мест. А мне надо было поговорить с Августом Марковичем. Призрак, разумеется, был на месте и читал какую-то книгу. «Какие люди! Здравствуйте, Николай!» — обрадовался он. «Когда там будет следующее собрание? Так сумбурно все в тот раз получилось!» «Добрый вечер!» — кивнул я. «Пока не знаю. Хочу подождать еще несколько дней, чтобы убедиться, что нашему помещению точно ничего больше не угрожает. Кстати, больше подобных тайных комнат вы не находили? А то я уже и не уверен, сколько их тут может оказаться в итоге». «Нет!» — покачал головой призрак. Уверен, что больше под землей ничего не скрывается. Уже хорошо. Интересно, как администрация Академии распорядится найденным помещением? Наверняка захочет переоборудовать его под нужды Академии. Ну, это уже не мое дело. Главная полиция четко установила, что связи Черного рынка с Академией нет. Ректор даже понятия не имел, что происходит здесь под землей. По его словам, помещения нет ни на каких схемах. Значит, и помещения тайного клуба вряд ли найдут. «Август Маркович, у меня к вам дело», — Произнес я, доставая сферу. «Мне нужно определить, что это за артефакт. Скажите, это вы его изготовили?» Призрак внимательно осмотрел сферу со всех сторон и даже зачем-то понюхал. Не знаю, чувствуют ли призраки запахи, но выглядело это довольно странно. «Нет», — ответил он, — «такого артефакта я не помню. Его явно делал другой мастер». «А вы сможете определить, что именно он делает?» — поинтересовался я. «Смогу», — задумчиво кивнул тот. «Но мне понадобится время, хотя бы несколько дней, чтобы подробно его изучить». В принципе, Игорь не говорил мне вернуть артефакт к какому-то определенному времени. Он вообще не особо им заинтересовался. Найденные деньги вдохновили его куда больше. Так что несколько дней Августу Марковичу я вполне мог дать. «Я оставлю его здесь», — кивнул я. Только осторожнее с ним, и на всякий случай лучше больше никому его не показывать. Вдруг кто-то из тайного клуба решит прийти сюда без предупреждения. Хотя другие члены братства лекарей не решаются этого делать без приглашения. Понял? козырнул старик. Все сделаю. Таким образом еще одной проблемой стало меньше. Следующий день прошел в спокойной учебной обстановке, а в пятницу после занятий я сразу же направился в больницу. Предстояла долгожданная операция Егора. Прибыв на место, я сразу же переоделся и отправился в операционную. Василь Иванович уже ждал меня там, а Егор уже был под наркозом. Прежде чем приступить к операции, я снова активировал психологическую магию и снизил уровень тревоги хирурга, а то она зашкаливала от напряжения. «Приступим?» — спросил я у него. «Да», — собравшись с духом, кивнул Василь Иванович. «Начнём». Первым делом мы принялись иссекать рубцовые ткани на лице у моего продавца. Это оказалось довольно затратным делом и ушло много магии. Я подготовился к этому, накопив полный магический центр, однако на операцию может уйти почти все. Это плохо, ведь мне предстоит еще встреча с главой Черного рынка. Но делать было нечего. Операцию нужно было провести. Не могу, Николай, выдохнул Колесов, когда мы почти закончили с первым этапом. «Я, наверное, не справлюсь». Большинство тканей пришлось иссекать мне, но хирург все равно успел снова разволноваться. Я вздохнул и снова успокоил его психологической магией. «Мда, уж такими темпами мне и на операцию не хватит магии». «Василий Иванович, вы опытный хирург, все получится», — ответил я. «Мы проговаривали все этапы, все будет хорошо. По идее, это ему бы меня успокаивать». Ведь мой опыт в хирургии просто мизерный. Но по какой-то иронии судьбы все получалось наоборот. Даже опытные специалисты иногда волнуются, когда приступают к чему-то в первый раз. Даже если это напрямую связано с их профилем работы. Хорошо. Снова собрался Колесов. Переходим ко второму этапу. Поочередное удаление тонких полосок кожи с заживлением места взятия путем стягивания кожного покрова. Муторный процесс, но менее сложный, чем первичный этап. Мне приходилось по очереди орудовать тремя видами магии. Лечебной — поддерживать организм Егора, психологической — поддерживать Колесова и, разумеется, хирургической — выполнять саму операцию. Наконец, когда в магическом центре оставалось процентов 10 от общего запаса, операция была закончена. Спустя почти три часа. «Операция прошла успешно», — с особым чувством проговорил Васильванч. Я взглянул на лицо спящего Егора. Его было не узнать. Шрам придавал ему какой-то бандитский вид. А теперь перед нами лежал симпатичный молодой человек. Думаю, он будет в восторге. Егора увезли в палату, а мы по традиции сели в кабинете у Колесова. «Николай, спасибо вам», — проговорил хирург. «Не знаю, что со мной было, но разволновался я сильно. Вроде опытный хирург, а такое случилось...» «Все в порядке», — успокоил я его. «С каждым могло случиться. Но результат просто поразительный». «Это точно», — улыбнулся тот. «Даже лучше, чем я ожидал. Теперь надо его понаблюдать несколько дней, и если все в порядке, спокойно выпишем». Мы еще какое-то время пообсуждали операцию, а затем я пошел по своим делам. Точнее, сначала отправился перекусить. Отправляться на встречу с главой черного рынка с десятью процентами магии было не самой лучшей идеей. Время еще было, так что я спокойно поел, восстановив запас до тридцати пяти процентов а затем отправился в приют Красного Креста. Вот и снова я здесь. Только уже не для разборок с главой Совета Некромантов, а для встречи с таинственным директором. Я вошел внутрь и принялся осматривать помещение. Не было охраны, вообще не было никаких людей. Только один человек, который стоял ко мне спиной. — Рад, что вы послушались, Николай, и пришли один, — проговорил он. Я решил поддержать вас и тоже прийти сюда лично. Как-то это подозрительно. Он явно что-то замышляет. Надо быть на чеку. Да и возможно, что его люди просто находятся где-то поблизости и ждут сигнала. — О чем вы хотели поговорить? — спросил я. — О многом, — расплывчато ответил мужчина, все еще не поворачиваясь. — Вы можете подойти поближе. Я не хочу вам зла. — Я вам не доверяю, — ответил я. Пока что все, что вы пытались сделать, — это разрушить мой бизнес и мою репутацию. Кроме того, от вашего производства страдали люди, и неизвестно, в каком количестве и как сильно. Только мне пришлось спасать подобных людей несколько раз. — Пылкий, настойчивый, упрямый, — усмехнулся мужчина. — Да, вы нисколько не изменились, Николай. — О чем он говорит? Неужели мы с ним знакомы? Но голос мне не казался знакомым. «Кто вы?» — спросил я. Говоривший медленно повернулся, и я увидел его лицо. «Не может быть!»